Глава шестьдесят «Так что у вас там, Деккер?» Они с агентом Кемпер сидели друг против друга в баре «Меркурий». «Синди Райли в тот вечер не работала. Должно быть, навещала Бэрона в тюрьме», — подумал Деккер. Волосы Кемпер были туго стянуты заколкой, на ремне висели пистолет в кобуре и служебный значок. «Просто хотел прояснить несколько моментов. Как там ваши? Отошли уже после газовой атаки?» «Слухом земля полнится, я гляжу». Мне звонила Лесситер. Она прислала патрульную машину, стоит под дверью. Рада слышать. Насколько я понимаю, вы опять к чему-то слишком близко подобрались? Как в тот раз, когда вас Джеймисон чуть не сожгли в трейлере. Похоже на то. Ты и впрямь подобрались. А то лично у меня расследование в любой момент застопорится, не знаю уже, чем его и разогнать. Я связался с больницей, в которую забрали Фреда Росса в тот день, когда я обнаружил тела. Он вызвал скорую, жаловался на боли в груди. И... Там его осмотрели и не нашли абсолютно ничего криминального, на следующий день же отпустили. Из чего такой интерес к Россу? А с того, что тела двух ваших агентов хранили на холоде, перед тем, как перевезти в заброшенный дом. По-моему, перевезли их на микроавтобусе Россы, это означает, что их держали в морозильнике где-то совсем неподалеку. А поскольку Фред Росс живет на той же улице, он, должно быть, опасался, не подумаем ли мы, будто он что-нибудь знает или слышал. Пребывание в приемном покое больницы во время транспортировки трупов не только обеспечило ему железное алиби, но и не дало нам повода расспрашивать его о подробностях того вечера. «А с чего вы взяли, что их перевозили на его машине?» Я услышал звук запускаемого мотора уже после того, как в доме начал мигать свет, из чего следует, что к тому моменту тела уже положили в дом и вылили кровь, которая вызвала короткое замыкание. Судя по всему, к дому они подъехали еще до того, как я вышел на террасу. А единственным автомобилем на улице в тот вечер был микроавтобус Росса. Откуда такая уверенность? Оттуда, что эта улица тупиковая. Хотя самой машины я не видел, но обязательно заметил бы ее габаритные огни у выезда на главную дорогу. Значит, улицу машина не покидала. Из нее выгрузили тела и отогнали обратно к дому Роса, а потом просто ушли оттуда пешком. И в центре всего этого старикашка в инвалидной коляске. Думаю, что да, тем более, что его сын тут -то точно уж в центре. Ладно, я, конечно, все понимаю, но все-таки сильно сомневаюсь, что восьмидесятилетнего деда можно как-то привязать к широкомасштабным операциям с наркотиками. Это просто невероятно. Но на самом-то деле все еще куда более невероятнее, поскольку Элис Мартин, бывшая училка воскресной школы, тоже во всем этом замешана. Что? Все вы взяли. Тот странный звук, который я слышал тем вечером. Это была ее тросточка-ходунок без резинового набалдашника на одной из ножек. Она тоже там присутствовала. Очевидно, присматривала за перевозкой. И хотя уверяла, будто терпеть не может Фреда Росса, его телефонный номер записан у нее на стене вместе с другими часто используемыми номерами. Но есть и кое-что еще. Что? Это как раз она сообщила мне, будто бы видела, как два человека, подходящие под описание Битти и Смита, входили в дом по соседству с тем, в котором нашли тела. И что с того? Теперь нам известно, что этот дом использовался для нелегальной штамповки наркотических таблеток. Ваши ребята не могли в него входить. А это означает, что Мартин предоставила нам ложную информацию. Но они вполне могли проникнуть туда с оперативными целями. По словам Мартина, она видела их где-то недели за две до обнаружения трупов. Если бы им удалось туда проникнуть в качестве агентов под прикрытием, то они давно сообщили бы о подпольном производстве таблеток своему куратору. Что ж, ферно. Мартин наверняка понимала, что я тут же брошусь проверять ее рассказ, и я не обманул ее ожиданий. В общем, это только мне кажется, что после проверки ее телефонных счетов выяснится, что сразу после моего ухода она позвонила Россу или кому-то еще. А дальше под видом постового из соседнего дома появляется Брайан коллинс и пытается меня убить. Понимаете, я не думаю, что он наблюдал за домом, с какой стати. Там ведь ничего уже не осталось, они все давно подчистили. По-моему, ему позвонили и дали задание меня убить, а соврала Мартин лишь для того, чтобы заманить меня туда. Все это было подстроено. Может, они даже заранее договорились, как поступить, если я вдруг заявлюсь к Мартин с вопросами и тем самым покажу, что подобрался к ним слишком близко. Кемпер несколько секунд сидела с задумчивым видом, после чего проговорила. «С Тедом Россом и его операциями с наркотиками все более или менее ясно. Но нет ли тут чего-нибудь еще? Думаю, тут много чего еще, и далеко не все имеет отношение к наркоторговле. Так что, наверное, особого интереса это для вас не представляет». Она улыбнулась. «До того, как поступить на службу в УБН, я подумывала о карьере агента ФБР, но в самый последний момент отказалась». «Почему?» Моя лучшая в мире подруга как-то наспоро, сдуру, махнула коктейль с PCP. PCP, он же ангельская пыль. Фенциклидин, сильный галлюциногенный наркотик. И он высушил ей мозг. Помню, как навещал ее тогда в больнице, смотрела на нее. Красивая молодая женщина навсегда превратилась в тупу, ничего не соображающую куклу. И с того момента я твердо решила всю жизнь свою положу на то, чтобы чудовища, которые продают эту отраву, исчезли с лица земли. «Хорошо вас понимаю», — сказал Деккер. Кемпера подалась вперед. «Но мои интересы распространяются и на всех чудовищ, которые калечат человеческие жизни. Рад это слышать». Она понизила голос. «В дополнение к тому, что мы только что обсуждали, у нас есть сильные подозрения, что в Западной Пенсильвании действует крупная преступная организация, занимающаяся производством и распространением таблетированных наркотиков. Это объясняет присутствие здесь таких крупных фигур, как Брайан Коллинс. А если уж он тут ошивался?» то и к гадалке не ходи за летных птиц того же полета в Берренвилле, и без него хватает. И теперь нам известно, что фентанил поставлял им тетроз, причем в практически неограниченном количестве. Кемпер выпрямилась. Верно. Впрочем, насчет этого вы и так в курсе. Так зачем же попросили о встрече? Вместо ответа Деккер отцепил от ремня свой ФБРовский значок и положил его на стол. Посмотрев на него, она подняла на Амоса озадаченный взгляд. А ваш значок-то здесь при чем? «Не мой значок», — уточнил Деккер. «Тогда чей?» «Скоро поймете. Но мне нужна ваша помощь, чтобы туда попасть».